переулок был пустой когда машина поворачивала вадим в зеркале заднего обзора увидел подвижную милицейскую группу идущую следом за ним в эту арку вадим николаевич крикнул стрельцов вадим резко повернул избавив скорость въехал в пустой двор они выскочили из машины осматриваясь еще глазами нужный подъезд внезапно дверь напротив распахнулась и на крыльцо выпал Фомин. фомин крикнул вадим и бросился к нему из за угла дома из глубины двора на бешеной скорости выскочили красные жигули Вадим различил двоих, мельком увидел кусок зеленого кожаного рукава. «Стой!» – крикнул он и выдернул из кармана пистолет. Машина на скорости словно ввинтилась в арку ворот. «Стрельцов, помоги, Фомину!» Вадим выскочил на улицу. Жигули уходили в сторону моросейки. Внезапно из-за угла выехала сине синежелтая машина патрульной группы и заперла выезд из переулка. Все дальнейшее происходило как в кино, как в фильмах об автогонках. Позже, чуть позже, Вадим поймет, почему у него возникли эти ассоциации. Позже. Но сейчас он видел, как «Жигули», не сбавляя скорости, развернулись в пенале переулка, влетев на тротуар и ударившись правым задним крылом о стену дома, рванулись в обратную сторону. Но переулок был уже не пустым, как пять минут назад. В другом его конце остановился Рафик, и какие-то люди тащили к противоположному тротуару узлы и чемоданы. Все это Вадим наблюдал краем глаза, отчетливо оценивая обстановку. «Жигули» с преступниками проскочит именно мимо людей. Но мимо ли? До машины было метров семьдесят, и он, выскочив ей на перерез, дважды выстрелил в передние колеса. Выстрелил и отпрыгнул, чудом не задетый передним крылом. Марина, выбежавшая из арки ворот, увидела «Жигули», странно, боком летящие по улице, увидела Вадима, катящегося по мостовой. «Жигули» развернула, и, потеряв управление, машина вбилась радиатором в сделанный эркером подъезд дома напротив. Раздался грохот, звон стекла. Орлов поднялся, чувствуя, как нестерпимой болью отдает каждое движение, и тяжело побежал к подъезду. Но его уже обогнала подвижная милицейская группа, и два сержанта, на ходу выхватывая пистолеты, лезли сквозь разбитые двери. Переулок сразу наполнился шумом. Кричали что-то напуганные жильцы домов, высунувшись по пояс из окон. Наиболее скорые на ногу, как всегда это были пенсионеры, бежали к месту аварии, забыв о давлении и подагре. «Что?» – спросил Вадим сержанта. «По-моему, оба насмерть». В переулок, нещадно ревя сиреной, влетела скорая помощь, вызванная Стрельцовым. «Давайте дежурную группу», – приказал Вадим и сел прямо на тротуар, прислонившись спиной к прохладному кирпичу стены. «Товарищ начальник», – склонился над ним сержант, – «у вас все лицо в крови. Потом. Обеспечьте сохранность места происшествия». Вадим закрыл глаза, ощущая спиной только приятный холод стены. который, казалось, снимал боль. «Вадим! Вадим!» — услышал он женский голос. Кто-то бинтовал ему голову. «Потом! Потом!» — повторял он. И вдруг он услышал голос Кафтанова. «Спрячь оружие, Вадя!» Он открыл глаза, увидел начальника управления и встал. Сработал многолетний инстинкт. «Доктор!» — приказал Кафтанов. «Подполковника в машину!» «Все нормально, ушибся чуток!» «Как Фомин?» Подрезали его, сволочи эти, с ненавистью выдавил Кафтанов. Врач говорит, что надежда есть, ты успел вовремя. Ты-то как? Ничего страшного. Пошли к Алимову, там уже Малюков и понятые. Они поднялись по лестнице и вошли в открытую дверь квартиры. Вадим услышал ленивый баритон Малюкова. Значит, Стрельцов, пиши. Я старший следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры, советник юстиции первого класса Малюков. 20 августа 1983 года в 19 часов 30 минут произвел обыск в квартире гражданина Алимова, Б.В., по адресу Армянский переулок, дом 6, квартира 17, в присутствии понятых гражданина Фализина, Г.М. и Егорова, В.К., проживающих по тому же адресу в квартирах 16 и 15. Обыск произведен на основании постановления Мосгорпрокуратуры за номером 436. Записал Стрельцов? Так точно. «Я на кухню пойду, напьюсь», — сказал Вадим. Он вышел на кухню и сел, вспомнив, что не имеет права трогать ни кран, ни чашки. А из комнаты деловито звучал голос Малюкова. — Обыск начат в 19.35 при электрическом освещении. — Выпейте воды, я из магазина принес. Саша Крылов протянул Вадиму бутылку боржоми. И Вадим пил этот необыкновенно вкусный напиток. Пил жадно, чувствуя, как силы постепенно возвращаются к нему. Потом на кухню вошли Кафтанов и Малюков. — Хорош. спросил кафтанов герой прямо полицейский комиссар в исполнении лина вентуры олег вадим оглядел форменную красоту малюкова твоя ирония больно ранит мое героическое прошлое нашли чего нибудь чепуху весело ответил кафтанов пустите всякие камин французской работы кресты икона несколько картин пистолет тт и одиннадцать тысяч денег какой камин вскочил вадим мой «Твой», — спокойно сказал Малюков. «Только его сначала на Петровку отвезут, а потом к тебе домой. Ты иди в комнату, мы будем кухню осматривать». «Смотрите, Андрей Петрович», — обратился он к Кафтанову. «Да чего у вас волевой подполковник Орлов?» «Воля, милый мой Олежек, это прежде всего инструмент насилия над самим собой». Вадим встал и вышел из кухни. Камин стоял посередине комнаты. Желтый свет лампы под матерчатым абажуром, таким модным в предвоенные годы, абажуром, считавшимся когда-то символом незыблемости семейного очага, скупо освещал фарфоровых дам в кринолинах и грациозных кавалеров в кургузах-камзолах. «Красиво, Вадим Николаевич!» — сказал за спиной Крылов. «Красиво!» На такую красоту эта сволочь руку поднимает!» Вадим не ответил, продолжая смотреть на камин. Вернее, на облицовку камина. то, что должно было закрыть камень. Когда веселое жаркое пламя начинало плясать на смолисто пахнущих дровах, отблески его падали на эти фигурки, и они оживали в огромном темном зале сухотинского особняка. Сколько видели эти дамы и кавалеры! Перед их фарфоровыми глазами прошли прекрасные женщины тех лет, великие литераторы, гении русской музыки, высокие сановники почти полутора эпох. Все они ушли, память о многих даже не сохранилась, а фигурки живут по сей день и радуют людей. Кто же это сказал, что жизнь человеческая миг, а искусство вечно? Надо позвонить сестре и спросить. Господи, о чем он только думает? Видимо, все-таки здорово долбанулся головой. «Итак, искусство вечно», — вслух сказал Вадим. «Какое точное замечание!» — иронически отметил вошедший в комнату малюков. Андрей Петрович, Орлов после своего героического падения начал говорить необычайно афористично. «Давайте простим ему это отклонение», — сказал Кафтанов. «Он это спится и вновь станет излагать мысли в свойственной ему манере. Не забывайте, что в его нравственном становлении сыграла некую роль его сестра, хозяйка интеллектуального салона». Малюков внимательно посмотрел на Кафтанова. Лицо генерала оставалось служебно-непроницаемым. — Итак, — продолжал Малюков, — обыск закончен в 22.35. — Кое-чего по мелочи нашли, пора и по домам. — Распорядись, — Вадим Николаевич сказал Кафтанов. — Пусть изъятые доставят в департамент и насчет засады. — Вас довести, товарищ советник. Несмотря на ваш высокий чин, машины вам, как и прежде, не предоставляют. — Увы, — Малюков развел руками. — До завтра, Вадим. Кафтанов протянул руку Орлову. — Ты, как всегда, молодец. Только прошу тебя, не забывай, что тебе не тридцать, а...» Вадим усмехнулся. Он раздал все необходимые приказания. Четко говорил задание остающимся в засаде офицерам и спустился во двор. У подъезда стояли серые «Жигули» фургон. Марина, прислоняясь спиной к дверце, курила. «Марина, вы...» «Я подумала, что вдруг понадоблюсь вам...» «Мне так неловко. Я втравил вас в эту историю». «Вам больно?» Она провела ладонью по щеке Вадима, и он внезапно прижался к этой ладони, мягкой, пахнущей бензином, табаком и неуловимой прелестью горьковатых духов. — Давайте я отвезу вас, — сказала она. — У меня машина. — Лучше я. Только за руль я вас не пущу. — Спасибо. В салоне пахло теми же горьковатыми духами. Вадим откинулся на сиденье, ему внезапно захотелось курить. И он вспомнил, что не курил весь вечер. Они въехали в Столешников, полутемный и поэтому особенно красивый. «Это мой дом», — сказал Вадим. «Пойдемте попьем кофе». «К вам?» — удивленно спросила Марина. «Конечно, ко мне». «А как воспримет ваша жена? Столь поздний визит незнакомой дамы». «А у меня нет жены. У меня есть сосед Валера Смагин, дивный парень-киносценарист». Марина повернулась к Вадиму и посмотрела на него долго и внимательно. Потом открыла дверь и сказала... «Что ж, пойдем знакомиться с соседом-киносценаристом». Поднимаясь по лестнице, Вадим мучительно пытался вспомнить, все ли в его комнате в порядке, но было поздно. Они уже подошли к двери. «Прошу». Он посторонился, пропуская Марину. Валерка был занят любимым делом. Он сидел в кресле под телефоном, висящим на стене, поставив на маленьком столике пепельницу из снарядной гильзы. Рядом лежала пачка сигарет и зажигалка. «Да, дорогая, конечно, он был неправ», – прав, Валера в трубку. Увидев Марину, он ошалело замолчал, потом проговорил с короговоркой. «Ниночка, приехал мой режиссер из Ташкента, я позвоню позже». Он бросил трубку на рычаг и вскочил. «Орлов, что у тебя с головой? И где ты взял это чудо?» «На улице», – ответила Марина. «Все произошло на улице». «Минутку». Смагин скрылся за дверью своей комнаты. «Входите, Марина». Орлов пропустил ее вперед и зажег свет. Слава богу, в комнате все было в порядке. Валера появился через минуту. Он был в новых пронзительно-синих джинсах, роскошных черных мокасинах и в рубашке, напоминающей форму латиноамериканских генералов. Она была телево украшена нашивками, погонами, карманами и эмблемами. «Ты словно в дом кино собрался», — уязвил его Вадим. «Ты грубый человек, я пришел произвести впечатление на даму». «Меня зовут Валерий Смадин, я разведен». «Вы считаете это достоинством?» спросила Марина. «Нынче спрос на одиноких мужчин. Разве я не прав?» «Правы». «Валера, у нас есть чего закусить?» «Конечно. Ты утром дал мне десятку, и я, как проворный фуражир кое-чего достал. У меня даже есть коньяк». «Я, к сожалению, за рулем», развела руками Марина. «Святое. Зато я организую замечательный кофе». «Ты развлеки Марину, а я пойду приведу себя в порядок». — Меня не надо развлекать, Вадим, я лучше помогу Валере. — Марина, помогите мне снять повязку. — Зачем? — У нас есть пластыри, и ссадину на лбу лучше заклеить им. — У нас есть все, — усмехнулся Валера. — Все, что надо для оказания первой медицинской помощи. Вадим был чемпионом по прикладным видам спорта. — А такое часто бывает, — прищурилась Марина. — Бывает. Один раз его собирали по кускам. — Пойдемте в ванную, Вадим. Марина повернулась к Орлову. Сейчас я только возьму, во что переодеться. «Да», — сознанием дела констатировал Смагин, — костюм можно выкинуть, а жаль. «Жаль», — усмехнулся Вадим. «Я за ним аж в какое-то Орехово-Кокосово ездил, еще в очереди промаялся полдня». «А разве офицеры милиции не пользуются преимущественным правом захода через задние двери?» усмехнулась Марина. «Возможно, и есть такие», — жестко ответил Вадим. «Но их надо гнать из милиции и судить». Марина внимательно посмотрела на него. «Пойдемте», — сказала она. Ванная комната удивила ее ухоженностью и чистотой. «Садитесь», — сказала она, — «на край ванны». Она намочила повязку, умело разбинтовала, протерла рану перекисью. Крови почти не было, но шрам наверняка останется. «У вас останется шрам, но ничего, это украшает мужчину», — пошутила она. «А вам нравятся мужчины со шрамами?» Мужчина следил за ее пальцами, ловко режущими пластырь. Я врач, мой милый сыщик, врач. Я предпочитаю, чтобы их не было. Я три года работала в Афганистане, там я насмотрелась на шрамы». Вадим совершенно иными глазами посмотрел на эту тонкую и красивую женщину. Вот откуда у нее почти мужское спокойствие и решительность. Странная штука жизнь. Ведь случайная пуля душмана могла попасть именно в нее. И тогда не было бы этого вечера, наполненного предчувствием счастья. Они ели тосты с сыром и колбасой и пили кофе. Никогда еще Вадиму кофе не казался таким вкусным. Они с Валерой налили по рюмке коньяку, и ему стало тепло и хорошо. И вдруг зазвонил телефон. Вадим автоматически взглянул на часы, было 0.30. Телефонный звонок словно плеткой стеганул Марину. Неужели опять он уедет в свой непонятный мир, где, как в кино, стреляют из пистолета, режут ножами, бьются на машинах? Мир, в котором в любой момент может подгибнуть этот красивый, умный, отважный человек. «Орлов», — Вадим поднял трубку. «Слушай, Орлов», — услышал он бойкую скороговорку сестры, — «что ты там творишь? Ко мне приехала вся в слезах Ларочка Лисаковская. Тебе знакома эта фамилия?» «Знакома». «Ты сошел с ума! Врываешься в дом, оскорбляешь известного композитора». «Лауреата». «Да, представь себе, и лауреата тоже. Твоя ирония неуместна». Устраиваешь погром, грозишь, хамишь, ты позоришь семью. Меня, Славу, Нинку. Тебе закроют двери в приличные дома. Если ты считаешь приличными домами те, где скупают краденое, то пускай закрывают. Вот что, Алла, ты не звони мне больше по поводу своих светских знакомых. Ты идиот, у них связи. Я умолял ее не писать на тебя телегу. Пусть пишет. Вадим бросил трубку. Дорогая сестра? Спросил Валера. Именно. Пытается влиять на ход следствия? Что-то в этом роде. Марина, сидя в кресле, курила, наблюдая за этими людьми, которые внезапно стали для нее понятными и близкими. Она вслушивалась в веселую пикировку мужчин, чувствуя по женски, что эти два человека за веселой иронией скрывают глубокую нежность друг к другу. Ей было хорошо в этой комнате, так не похожей на квартиры многих ее знакомых, и так не похожей на квартиру Бориса. Он жил в вылизанном, обставленном дорогой мебелью музее. Из каждой командировки за рубеж он привозил вещи, придававшие его жилищу респектабельность и подчеркивающие положение хозяина. «Что делать?» — говорил Борис. «Я работаю в МИДе». И это звучало так, будто он имел в виду свою принадлежность к некоему элитарному обществу. Он все делал лучше других. Водил машину, играл в теннис, катался на горных и водных лыжах. И любил он немножко устало и снисходительно. После своей поездки в Афганистан Марина невольно попала в круг выездных. На некоторое время эти люди привлекли ее. Они казались многознающими и поэтому интересными. Но потом только она поняла, что большинство из них рвутся за границу не из-за интересной работы, не из-за желания узнать страну, а из-за стереофоники, тряпок, украшений. Вещи стали подлинной и единственной ценностью для них. Конечно, Марине не повезло, она попала именно в такую компанию. Она знала и других людей. Но год, проведенный с Борисом, открыл для нее только этих. С их устоявшимися привычками, по субботам и воскресеньям теннис и баня, потом ресторан «Узбекистан», обязательное посещение загородного ресторана «Сосновый бор». И, конечно, ежевечерники, встречи, разговоры о дачах, собаках, машинах и должностях. И этот странный день, когда ей позвонила Ира и потащила ее к их школьному товарищу Лене Гринину. Его мастерская, веселая истории, которые он рассказывал, потом появился Вадим. И она почувствовала сразу, что все это не кончится просто. Потом Вадим ушел и позвонил Борис. Он властно, такая уж у него была манера разговаривать с людьми, сказал, что он едет к Луковниковым и ждет ее там. И она еще под гипнотической силой этой властности вышла от Гринина, села в машину и тут увидела Вадима. Ах, как ей не хотелось уходить из этой комнаты! Но уходить все-таки было надо, и она встала. «Пора», — сказала Марина. И мужчины поняли ее. Они спустились к машине. Марина села в кабину, повернула ключ зажигания. Тишина. Она поворачивала его еще и еще. Зажигание не работало. «Что случилось?» — спросил Вадим. «Не знаю. Вы что-нибудь понимаете в машинах?» «Нет». «Так что делать?» «Вы где живете?» «На Чистопрудном бульваре». «Двадцать минут пешком». Оставьте машину до утра, а я попрошу шофера ее посмотреть. Пойдемте, я вас провожу». Они шли по пустой Москве, по Петровским линиям, потом по Неглинке, потом по тихим, настороженным бульварам. На Рождественском бульваре сидели трое парнишек с гитарой. Они пели забытую песню о Куджавы о синем троллейбусе. Они пели прекрасно. А главное, слова и музыка этой песни очень монтировались сегодняшним вечером. Марина и Вадим стояли и слушали ребят. и те, увидев их, запели еще одну песню о Моцарте, потом еще о старой елке. Марина и Вадим шли по бульвару, а за их спиной затихали полные нежного волшебства слова. «Вдоль синей реки, моя радость, вдоль синей реки, до Красной горы, моя радость, до Красной горы». Они остановились у Большого Желтого дома. «Запишите мой телефон», — сказала Марина почему-то низко и звучно. Вадим вынул блокнот и ручку. «Домашний и рабочий». Она продиктовала номер. «Позвоните мне завтра». «Когда?» «Когда захотите». «Захочу еще сегодня». «Звоните». «Но ведь поздно». «Все равно звоните, я не усну. Буду ждать». «Хорошо». Марина шагнула к нему, обхватила его голову, пригнула, поцеловала в губы. Внезапно вспыхнувшие фары, стоявшей у стены машины, осветили их. Марина повернулась и побежала к подъезду. Вадим закурил и медленно зашагал к Кировской. И тут он увидел трамвай. С длинной выгнутой дугой, с белым кругом на переднем вагоне, в центре которого чернела буква «Б». Это был трамвай его детства и молодости. Усколобый, с открытыми площадками, с прицепными вагонами, деревянными скамейками. Сколько поездил он на этих трамваях, в которые так удобно было запрыгивать на ходу. Линии их лежали через всю Москву. Трамвай нырял в старенькие, заросшие зеленью московские переулки, пересекал площади, стучал колесами по мостам. Не было в Москве более удобного транспорта, забиравшегося в любые закоулки. И вдруг он шел по бульвару сегодня, искря дугой, словно выехавший из его молодости. В окнах горел свет, у опущенных окон сидели люди. Вадим смотрел, не понимая, что делает Букашка здесь, в эту ночь, в этот август. И только когда с ним поравнялся прицепной вагон, увидел прожектора и кинокамеры. Сна не было, все оказалось простым и ясным. Его молодость снимали в кино. Он бросил сигарету, нашарил в кармане две копейки и пошел к автомату. Марина вбежала в квартиру и сразу же зазвонил телефон. «Да?» «Это я», — голос Бориса был ледяно спокойным. «Почему ты не пришла к Луковниковым?» «Не хотела?» Но я же сказал, чтобы ты пришла. Я не хотела. «А целоваться у подъезда ты хотела?» — закричал он в трубку. «Хотела. Значит, это ты караулил в машине?» «Ты пожалеешь об этом». «Нет». И она повесила трубку. Родители были на даче. В квартире стояла сумеречная тишина. Марина подошла к книжным полкам, взяла томик Цветаева и раскрыла на середине. Писала я на аспидной доске. и на листочках вееров поблеклых, и на речном и на морском песке, коньками по льду и кольцом на стеклах, и на стволах, которым сотни зим, и, наконец, что было всем известно, что ты любим, любим, любим, любим расписывалась радугой небесной. Она опустила книгу, волшебство поэзии захватила ее и понесло в полумраке квартиры. Она повторяла последние строчки, словно пробуя их на вкус. И слова в памяти вновь складывались в рифмы, щемящие и прекрасные. В прихожей зазвонил телефон, но Марина еще не поняла смысл этого звука, находясь под цветаевским гипнозом. Второй звонок вернул ее к реальности, она встала и вышла в прихожую. Да, это я. Это ты, Орлов, я. Поговори со мной.